История XIX. У архивариуса они услышали, как кто-то внутри кашляет, кряхтит и что-то бубнит. Вдруг на заколдованной двери стали расти резные цветы, они на глазах превратились в новую, блестящую от лака, с металлической ручкой в виде головы дракона. Эта волшебная дверь отворилась, и они увидели самого архивариуса. Седого старичка в сиреневой пижаме. Он щурился и хмурил брови. Ну, здравствуйте, конечно, милые призраки. Но разве вы не знаете, что мой приемный день среда, а сегодня только вторник. Призраки? удивилась птичка. Неужели я уже стала призраком полярной куропатки? Вы ошиблись. Мы не призраки, учтиво поправила Вера. Как это? Может, в таком случае вы ошиблись? Я с живыми не работаю. Мы от подснежников догадался сказать Лиля. Они вам передавали лучшие пожелания. Да, самые лучшие, подтвердила птичка. От подснежников. Так что же вы стоите? Прошу. Они прошли по коридору в огромную залу. С потолка, расписанного золотом, свисала люстра со свечами. На стенах красовались картины. Словом, Это был самый настоящий графский особняк. А с виду-то не скажешь, заметила птичка. Не так уж это и плохо быть призраком, восхитился Лилли. Плохо, плохо, вздохнул Василий. Я как могу, помогаю, то дома твою, то сарайчик. С жильем сейчас большие проблемы. Столько народу в городе стало. Но вы-то славно устроились тичка ещё раз оглядела залу. Ну, во-первых, я почетный призрак Петербурга, а во-вторых, я здесь не задержусь. Скоро дом будут реставрировать, и тогда придется искать новое место. Ведь мы, призраки, можем жить только в том доме, где нет людей. Но я признаться рад за этот особняк. Он снова станет красивым и светлым каким я его знал раньше. Садитесь, друзья, не стойте. Вера села в бархатное кресло, а птичка разместилась на камине. Лилли лег на мягкий цветной ковер. Вы извините, сбарматал Василий. Я не при параде, вообще-то я спал. Это вы нас извините, сказала Вера. Но мы по делу. Хотя мы и не призраки, добавила птичка. Что случилось? Вера поудобнее устроилась в кресле и долго рассказывала все по порядку: про болезнь Варии и бусину карманного карлика, про подснежников и усатое имя сказочника, про растекайс и троллей. Она забыла только про странную встречу с женихом и невестой. Василий внимательно слушал и когда Вера закончила, сказал: "Ну, конечно, я знаю вашего сказочника. Помню, лет пять назад ездил я к нему в Финляндию". Просто так, без всякого повода. Люблю иногда выбраться и навестить старых друзей. Сакарис интереснейший собеседник. Как, как его зовут? Перебила Василия Птичка. Сакариус Топелиус его зовут. Странно, что вы о нем ничего не слышали. А вы расскажете? Попросила Вера. Что нам еще остается? Уже светает. Днем в вашей компании лучше не высовываться. Дождитесь темноты и тогда прямиком в Финляндию. А пока я приготовлю завтрак. Я тут один живу, все приходится делать самому.